Здесь. Или штаб, или наблюдательный пункт. На животе, проползая под кустами, вдоль подмоины, подумал Лёшка, и, вылезший из затени, увидел перед собой бойко дымящий блиндажик, крытый днищем и бортами разбитой лодки. Два столбика и поперечина из нетолстых тополиных бревешек держали непрочную крышу спереди, В поперечине было стойме прибито две доски, образующих вход в блиндажик. Завешенный плащ-палаткой, дальний конец крыши лежал на выбранной лопатами до окаменелости утоптанной площадки. На ней, укрепленной на треногу, стояла стереотруба, и на двух ящиках из-под патронов сидели наблюдатели без мундиров, в нижних рубахах, перехлёстнутых на спине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 И, пригнувшись, устремился вверх по дороге, видневшиеся рыжие жерла. Глину здесь брали для печей и подмазок селяне. Таких разъявленных жерл и ямин вдоль дороги было, что ласточкиных гнезд в яру. Залегший в ямку, Лешка отдышался, затем высунулся, увидел, напротив, ложок, с устья зарошей бурьяном и оглоданным козами кустарником.